«А вы ничего не теряете. Если я провокатор, то вам все равно крышка. Или беном ожидаете суда присяжными? Между прочим, я знаю даже, как вы связаны с красными. Ваш брат, он сейчас в Севастополе, руководит подпольным комитетом РКПБ». Макаров внезапно дернулся. Рука скользнула к кобуре. «Совсем забыл, господин Лунин. Вы просили не стрелять. Но что там у вас еще?» Нет времени, поморщился Килюс. Больше у вас такого шанса не будет. Без меня вам канал не уничтожить. Рискните, Бенон». Ладно, подумав секунду, ответил Макаров. Рискну. Что вам нужно? Адская машина. Часовой механизм завод на 15 минут. Не пронесете, я уже думал. «Пронесу», — перебил Лунин. Машина мне нужна завтра вечером. Лучше всего замаскировать ее под какой-то прибор. Макаров кивнул. Было видно, что он лихорадочно о чем-то размышляет. «Завтра в 9 вечера у памятника Каразину, решил он. «Проверьте слежку. Меня не будет к вам обратяться. Только хочу предупредить господин Лунин. Вы наверняка погибнете». «Не ваша забота», — Келюс стал. «До свидания, господин Макаров. Предупредите брата, у них в Севастопольском комитете провокатор». «Погодите, Макаров вскочил, перешел на шепот. Если вы от товарища Лациса, почему не назвали пароль? А если вы действительно оттуда, из наших?» «Я не из ваших», — отрезал Николай. «Кончайте войну, господа психи». Он кивнул и, не оборачиваясь, вышел из приема. За его спиной зашумели голоса. Участники совещания выходили из кабинета. Лунин заспешил, чуть ли не бегом спустился по лестнице и замер. В двери особняка входил миг. На полковнике плотниковой была новенькая форма, в руках стек, а под мышкой — большая коричневая кожа папка. «А, Николай! Здравствуйте!» — озабочно бросил он. «Жаловались командующего?» «Пытался бином подхватил Лунин. «Но там, само собой, совещание. Господин Макаров Цербера изображает». «Красный шпион Макаров!» «Знаете, Клюс, так и не смог его заложить. Таская секретные документы, так сказать, в обход». Почему заложить? Разоблачить врага? Николай, да за кого вы меня принимаете? Искренне возмутился миг. Я что, стукач? Келюс вспомнил слова генерала. Ему стало жаль, погоревшего на оморалке студента Бауманки. Полковник плотников не выдал красного шпиона Макарова. Честный, но слабый миг. Шучу бином. У тебя что, неприятность? Неприятность? Пожалуй. Николай далеко, недалеко от входа сквер, подождите там минут десять, нужно кое-что обсудить. Лунин не возражал. Найдя свободную скамейку, он присел и закурил, наблюдая за входом в особняк. Участники совещания расходились и разъезжались, бурно переговариваясь. Внезапно он замер. Из подъезда выходил знакомый полковник, предпочитавший всем другим сигаретам Ронхил. Келюс хотел встать и отойти в сторону, Но обитатель уютной виллы, не заметив его, сел в огромную черную машину и уехал. Мик вернулся ровно через 10 минут. Плюхнувшись на скамейку, он закурил и стал молча пускать в небеса кольца дыма. «Сначала ваши дела», — наконец заговорил он. «Я наорал на нашего Борова по поводу всей этой лажи с контрразведкой». Келюс не сразу сообразил, что Боровом, Плотников величай доблестного командующего добровольческой армии. Я о вашем деде поговорил. Его в Крым вышлют. Большего пока не сделать. Черт, я уже думаю, не зря ли вмешался. Но ведь иначе его просто прикончили бы на месте. Когда Николая Андреевича ко мне привели... Кирюс стал понимать, как началась вся эта история. Спасибо, Михаил, спасибо. Да бросьте, Килиуса, чего-то обиделся плотников. Вы что, поступили бы иначе? Или вы думаете, что если я полковник... Кажется, золотые погоны начали тяготить генерального инспектора. Еще и Стася. Вчера ночью проснулся, а она роется в моих бумагах, стерва. А я ей гадя не верил. Ладно, набью морду и выгоню, не в этом дело. Николай, я получил задание уничтожить крымский филиал. Вы, как я понимаю, в курсе. Участвуйте? Но ведь ты же в курсе, пожал плечами клюс. Куда мне деваться? Да я-то в курсе, миг дернул щекой. Я что, не понимаю, что они вас шантажировали? Я бы на все согласился, чтобы дядю Майкла спасти. Только это все лобу день. Дома у нас они ничего вам не сделают, а ваш дед веревки ждать не станет. Само собой, Бином, спокойно согласился Лунин. «А насчет Крыма?» «У меня должок остался, так что я с тобой. Только...» «Скантер кому достанется?» «Знаете, лысого полковника, который ромхил курит?» «Знаю». «Он мне целую сагу поведал про доброго агосфера вечного, который решил историю исправить. Наверное, это лысый считает, что раз я против коммунистов, то растаю бином от восторга». «Так вот, Мик...» Я не хочу, чтобы нами управлял товарищ Вечный. Плотников задумался, бросил папиросу, растоптал сапогом. Николай, если мы с вами дернемся, нам всем кранты. Да и поздно мне в пусты прыгать. Кто я дома? У бати моего здесь контракты на сотни миллионов. А вот скантер? Даже не знаю. Наверное, вы правы. Уж больно мягко этот полковник стелет. «Как вы сказали, Николай, товарищ Вечный?» «Ладно, достанем скантер, а там, как скажете, так и будет, лады». «Лады». Кирю встал. «Решили. Пойдемте ко мне, тошно как-то. Со Остайской мы почти не разговариваем, а тут еще Ухтомский приехал, словно с похорон». «Виктор?» — обрадовался Лунин. «Ну, пойдемте». В квартире на Рыморской в самом деле было невесело. Бледная Стасия молча разливала чай, стараясь не смотреть ни на Мика, ни на Келюса. Хмурый Ухтомский, отказавшись даже от чаю, забился в угол, листая взятую наугад из шкафа французскую книжку. Еле досидев до конца чаепития, Лунин предложил Ухтомскому выйти покурить на балконе. Мик тоже достал папиросы, но Николай выразительно на него поглядел, и тот, понимающий кивнув, отправился помогать мадемуазель Чаровой мыть посуду. «Виктор, хорошо, что вы здесь!» — воскликнул Крюс, когда они остались одни. «Я черт знает, как волновался! С этими вашими бином сроками «Сентябрь только начинается», — спокойно заметил штабс-капитан. «Вы что, Вертером себя вообразили?» «Между прочим, доброволец не значит бином самоубийца Ухтомский покачал головой. «Николай, я не самоубийца. Просто считаю бесчестным покидать свою часть во время боя. Да и кроме того, в последнее время я вдруг понял, что совсем не жажду увидеть трехцветный флаг над столицей. Лучше уж, как и обещано. «Вам не нравится эта война», — кивнул Келюс. Перестала нравиться. «Михаил, то есть господин полковник, говорит, что вы были в Мценске. Я тоже там был. Читали «Войну миров» господина Уэллса?» — Ну и плюньте на все это, — махнул рукой Лунин. — Уезжайте за границу, в конце концов. Своего вы и так отвоевали. — Я давал присягу, — дернул щепой ухтомский. — Я дворянин Николай, я... Он не стал договаривать. Папироса давно потухла, но Виктор даже не заметил. Кирюс покосился на него, внезапно хмыкнул. — Значит, вы понимаете, что ваши белые становятся пострашнее красных, и предпочитаете пустить пулю в лоб, но не изменить присяги? — Конечно, Бино, вы же дворянин. А я вот князь не дворянин. Я, извините, плебей. У меня не осталось даже страны, которую я когда-то присягал. И если вы не хотите остановить эту мясорубку, то ее попытаюсь остановить я. Вы поможете? — Нет. — Кирюз, вы правы, но вы смотрите со стороны. Я лучше... «Веревка и мыло — джентльменский набор, бином, вздохнул он. «Виктор, у меня есть два варианта. Или мы погибаем все вместе, или у нас появится шанс уцелеть. А канал я все равно уничтожу, ясно?» «Это я понял», — Ухтомский нервно щелкнул зажигалкой. «У меня и у самого в голове бродит». «Если вы мне поможете, пройдет второй вариант. Мне лично помирать, Беном, не с руки, да и вам тоже». Представьте, Виктор, у вас тут под Шопена землицы засыпают, а леди как раз помощь будет нужна. Она ведь бином чуть что за пистолет хватается. Про Курносую художницу Лунин вспомнил в последний момент, и теперь не без удовольствия стал наблюдать за штаб с капитаном. «Это... это жестоко», — прошептал тот. «А у меня нет выбора. Если канал уничтожить, то пройдет время, пока Тернем создаст новый скандер». — Не создаст, — прервал его князь. Тернем бежал за границу. Я дал слово молчать, но, как видите, уже нарушил. — Что я должен делать? Кирюс ответил не сразу. Новость ошеломила. Второго Тернема найти не удастся, а значит, если скантер уничтожить... — Тогда все просто, Виктор. Когда мы попадем в лабораторию, я дам сигнал. скоро начну насвистывать, а вы отвлечете внимание от того, кто будет управлять переброской. Ухтумский задумался, сжал губы. «Хорошо, но у меня условия. Никто не должен погибнуть, иначе...» «Не надо иначе», — улыбнулся Лунин. Он облегченно вздохнул и вдруг понял, что будет дальше. Канал перестанет работать, Тернем не создаст новый скантер, он, Лунин, вернется домой, а Виктор Ухтумский... «Судьбу не изменить». «Князь Ухтомский исчезнет из этого мира 3 сентября 1920 года. И не он один. Сотни добровольцев и белых, и красных. Но ведь они сами выбрали войну. Сами захотели стать марсианами. И все-таки...» «Николай», — вздрогнул сдрогнул. Ладонь Ухтомского легко коснулась его плеча. «Смею напомнить о своем военном опыте. Насколько я понимаю, вы хотите пронести какой-то заряд в лаборатории Но там посты, каждый раз вещи проверяют. Лунин кивнул. Все верно. Красный шпион Макаров наверняка уже пробовал, но... Виктор, тогда у кладбища. Помните, как вы тех яртов шуганули? Помню, удивился князь. И что же? Что именно Лунин и сам до конца не понимал. Несмотря на патриархальные нравы предков, пронести мину в лабораторию было практически невозможно. Три поста... Карлул у ворот технологички, затем уставший от жизни офицер Костя у дверей и солдат в коридоре. Его рюкзак, конечно же, осмотрят. Килюсу приходилось читать немало повестей об отважных подпольщиках, разносивших динамитом вражеские штабы и склады. Но там всегда оказывался сочувствующий охранник, мина спускалась на веревки в окно туалета. Но он не зря напомнил Ухтомскому о том, что случилось у бетонной стены Головинского кладбища. Слово разит. Бегущее солнце на груди. Знак власти. Николаю не нужна была власть. Требовалось только, чтобы охрана оказалась не слишком внимательной. Ближе к вечеру Лунин взял извозчика, велев ехать к южному вокзалу. На полдороги он отпустил экипаж и осмотрелся. Улица, на которой он оказался, была застроена убогими домишками, так не похожими на роскошные особняки центра. В этот час людей было немного, что Николаю вполне устраивало, и он не спеша двинулся к высевшейся вдали громаде Благовещенского собора. Патруль возник неожиданно, из-за угла. Четверо, немолодой поручик, явно измобилизованных, и трое совсем юных юнкеров. На лице поручика была написана равнодушие, юнкера же напротив плали служебным рвением. Последовала неизбежная стой, юнкера сняли винтовки с плеч, а поручик, Бросив беглый взгляд на приличный костюм и модный галстук Лунина, потребовал документы. Было заметно, что делает он это даже не ради порядка, а просто не желая охлаждать юнкерского энтузиазма. Николай не спеша вынул корреспондентскую карточку и прикрыл глаза, сосреотачиваясь. Руки потеплели, налились кровью, зашумело в висках. Знак начал пульсировать. Вы репортер, господин Лунин? Удивился офицер, вертя в руках документ. Появление корреспондента в вечерние часы в этом гиблом месте заинтересовало даже его. «Я корреспондент», — медленно выговорил Николай, стараясь, чтобы слова шли в с ритмом бегущего солнца. «Я имею право ходить здесь». Офицер замер, а затем тоже медленно произнес. «Вы корреспондент. Вы имеете право ходить здесь». Николай улыбнулся. «Отдайте пропуск». Офицер протянул карточку и застыл. «Руки вверх, все!» Неожиданно для себя приказал Кирюс и через секунду мог полюбоваться зрелищем, которое наверняка порадовало бы его деда. «С поднятыми руками сто шагов вперед. Затем забыть обо всем, что здесь было. Марш!»